Владимир Степанов, «Снегурочка». У Снегурочки с утра новогодних дел гора. Надо снежной бахромой ей украсить лес родной. Или зверят пирог испечь и фонарики зажечь. А потом на праздник детям в золотой лететь каретель.